Глава 12 «Вы видели, что он с ней сделал? Неужели ничего нельзя предпринять?» Прошло два дня с тех пор, как Урт избил Лорен, но она не соглашалась подавать в суд, и закон оказался бессилен. Первый день мама провела в криках, по большей части кричала в телефонную трубку, хотя уделяла внимание и нам. Но теперь она устала и отчаялась. Она продолжала звонить. Просила вмешаться и спасти ее дочь, но протесты стали слабыми и обреченными. Все, кто был в состоянии помочь, сказали нет. «Да, мэм, я знаю закон. На основании этого закона я подавала в суд на бывшего мужа, так что знаю его очень...» Пауза. «Нет, они не женаты, но какое это имеет значение? Избиение перестает быть преступлением, если они не женаты...» Я прятался у себя в комнате. Мне отчаянно хотелось убраться из дому, но я боялся, что меня арестуют. Склад сгорел дотла, пламя перекинулось на деревья поблизости, и пожарным потребовался весь день и час ночи, чтобы потушить его. Я, конечно, уехал до того, как там появились люди, но версия о поджоге была выдвинута почти сразу же. Так что дома я чувствовал себя в большей безопасности. Но еще сильнее меня пугал кот. Я убил кота. Я ничего подобного прежде не делал, и это привело меня в ужас. За прошедший год я нарушил несколько правил, но всегда имел на то веские основания. Я принял рациональное решение шпионить за мистером Кроули для того, чтобы найти способ остановить его и прекратить убийство. Я напал на его жену осуществляя тщательно разработанный план, потому что иначе не мог заманить его в ловушку. В конечном счете я его убил, потому что не знал, как еще спасти город. Я мучительно обдумывал и тщательно взвешивал все, прежде чем нарушить каждое правило. Но кота я убил, подчиняясь внутреннему импульсу, эмоциональному порыву. Я осознал, что сгоряча натворил, только когда все было кончено». Всеми предыдущими решениями я делал по поблажки мистеру-монстру. На складе мистер-монстр взял надо мной верх и принял решение сам. А если ему удалось в этот раз, может, удастся и во второй? Я в ужасе представлял, где и когда это произойдет, и как мне остановить его. — Прошу вас, мою дочь избили. Это со всей жестокостью сделал человек, проживающий в нашем городе и он до сих пор здесь. Нет, я-то как раз вполне рассудительно. Позвольте мне поговорить с вашим начальником. Я сидел на полу в своей комнате, заперев дверь и забравшись между кроватью и стеной. На голову я положил подушку, но мамины крики все равно доносились до меня. «Алло, агент Форман, говорит Эйприл Кли!» Пауза. «Да, я знаю, извините, что слово вас беспокою, но...» Пауза. Но я с ними уже говорила, и они ничего не могут сделать. Пауза. Нет, с ней я тоже уже говорила. Пауза. Но ведь есть же что-нибудь, что вы... На складе было множество насекомых, подумал я. Я, вероятно, убил их всех. Причинять вред насекомым — это против правил. Я точно убил за свою жизнь кучу насекомых. Да черт побери, они разбивались о лобовое стекло моей машины должен ли я винить себя я поиграл с этой мыслью насекомые видимо не в счет они ничего не чувствуют им все равно что ты с ними делаешь и всем остальным все равно так что можно что нибудь придумать не для этого ли они вообще существуют ни для чего другого они не нужны остается выйти и поймать одного всего одного я даже не стану его убивать просто оторву крылышко или лапку Что-нибудь маленькое никто и не заметит. Алло, это горячая линия на селе в семье. Меня зовут Эйприл, я живу в Клейтоне. Пауза. Да, округ Клейтон. Пауза. Я знаю, что у вас здесь нет офиса. Я звоню вам по междугородней. Пауза. Я уже говорила с полицией, и они не... Да, я подожду. Я поднялся, собираясь выйти. Мне нужен был жучок. Самый маленький, вроде божьей коровки. В одной из трещин тротуара обычно кишелая целая куча муравьев. И я, если бы захотел, мог разом прихлопнуть всех, кто окажется под подошвой. Но это бы мне не помогло. Топнуть ногой. Нет, это что-то мгновенное, не приносящее удовольствия. Мне нужен был жучок, чтобы с ним повозиться, посмотреть, что произойдет, если я буду отрывать ему лапки одну за другой». Мне хотелось знать, что именно я мучаю его, по собственной воле, не случайно». Я отпер дверь и пошел по коридору, надеясь, что мама меня не остановит. Мне не хватило трех шагов до двери, когда раздался стук. Мама оторвалась от телефонной книги, вид у нее был изможденный, глаза красные. Она уставилась на дверь пустым, недоумевающим взглядом, словно не понимая, что происходит. Стук повторился. «Выясни, кто там!» — рявкнула мама. Я открыл дверь и ощутил холод в желудке. Передо мной стояла Лорен с синяком под глазом и дорожками высохших слез на щеках. Она посмотрела на меня с жалкой улыбкой и притронулась к моему лицу там, где прошелся кулаком Роб Андерс. «Мы, близнецы!» — тихо произнесла она и погладила мою щеку чуть ниже тонкой корочки оставшиеся на коже после удара. — Умоляю, признайся, что ты, наконец, взялась за ум, — сказала мама, вставая. — Хочешь, побудь пока у нас? — Нет, мать, я пришла попросить, чтобы ты прекратила. Я пыталась связаться с тобой по телефону, но это невозможно. Ты как будто приклеилась к нему. Перестань звонить в полицию. — Но ты должна заявить о случившемся. — Ничего я не должна. Слушай, я просто испугалась в тот день. Не отдавала себе отчета, что делаю, а теперь отдаю. Да ты не понимаешь, но...» «Думаешь, я не понимаю?» Спросила мама, наступая на Лорн. «Ты знаешь, что мы пережили? Ты знаешь, что вытворял со мной твой отец?» «Прекрати впутывать отца, он совершенно тут ни при чем, хотя бы потому, что Курт не отец, а я не ты. Курт по-настоящему любит меня. Мы обо всем поговорили и знаем, что этого больше не повторится. И...» — Не будь идиоткой, Лорен, да как ты можешь? Я пришла не для того, чтобы ругаться. Конечно, у тебя есть кем заняться этим дома. Я развернулся, собираясь уйти к себе, но мама схватила меня за руку. — Нет уж, не убегай, это и тебя касается. Скажи ей, что она должна заявить в полицию. — Оставь Джона, — начала Лорен. — Скажи ей, — крикнула мама. Я не знал, что делать а потому беспомощно хлопал глазами и старался думать о чем-нибудь успокаивающем. В озере фрик зимой, безлюдном и тихом, нашей улице ночью, когда жизнь на ней замирает, мертвом теле на столе в морде, абсолютно неподвижном и безмолвном. «Ты не можешь так жить!» — заявила мама Лорен и перевела взгляд на меня. «Скажи ей, что она не может так жить! Я не хочу ввязываться!» «Ах, ты не хочешь ввязываться!» — закричала мама. «Ты всегда на все реагируешь как бешеный, а тут вообще никакого отклика!» «Я не хочу ввязываться!» — повторил я. «Ты уже ввязался! Неужели я осталась единственным здравомыслящим человеком? Неужели я одна во всем мире считаю, что избиение моей дочери — это нечто из ряда вон выходящее, что нельзя закрывать на это глаза? Я хочу сказать... Лорен, детка!» «Неужели ты себя совсем не любишь?» «Не знаю, зачем я пришла», — вздохнула Лорен, поворачиваясь к двери. «Это все равно, что говорить самой враждебной на свете, кирпичной стеной!» «Ты пришла, потому что я могу тебе помочь!» — резко бросила мама, выходя за ней на площадку. «Я пережила это и знаю, что ты чувствуешь!» «Если ты разрушила собственные отношения, это еще не значит, что я позволю тебе разрушить мои!» — ответила Лорен. Голос ее прозвучал издалека, она уже успела спуститься до середины лестницы. Мама рассмеялась сухим, скрипучим смехом, который не знал, перейти ему в крик или в плач, а потому остановился посередине. — Думаешь, я разрушила мои отношения? Думаешь, синяки у меня на лице, сломанная нога и развод — это моя вина! Голос ее задребезжал сильнее, с ноткой отчаяния. «Думаешь, этот синяк — твоя вина! Ты поэтому подняла шум!» Дверь внизу открылась, но вместо быстро удаляющихся шагов Лорен, я услышал голос Брук. Мм, — сказала она живо. «Вы, наверное, Лорен?» «Да!» — медленно проговорила Лорен. Она явно не узнала Брук. «Ты к Джону?» «Привет, Брук!» — отозвалась мама с верхней площадки, поспешно отирая слезы. «Поднимайся, детка!» — Я не хочу мешать. Нет, — Нет-нет, все в порядке, — ответила мама, жестом засывая ее в гостиную. — Все в порядке, заходи. — А что у вас с глазом? — спросила Брук. — То же, что и у Джона. Ушла от вопроса Лорен. — Это у нас семейная. Мама смирила ее сердитым взглядом. — Надеюсь, ничего страшного. Я как раз собиралась уходить. — Пока, Джон. Я молчал, пока не услышал, как взвизгнули дверные петли. «Пока, Лорен!» Заскрипели ступеньки, и мама отошла в сторону, пропуская брук. Она выглядела как обычно, по-летнему ярко, и я сутурился, сообразив, что на мне черная мятая пижама. Я так и не удосужился одеться. «Привет, Джон!» — сказала она, и в глазах ее вспыхнули искорки. Она рассмеялась. «Ух ты! Хотела бы и я не вылезать из пижамы!» «Да!» — ответил я. Мама за спиной Брук сердито смотрела в сторону лестницы. Ее явно тянуло броситься на улицу за Лорен и там продолжить схватку. «Нет!» — воскликнула Брук, вдруг смутившись. «Я думала, я не смеюсь над тобой! Черт!» Она зажмурилась. Последовала неловкая пауза, и Брук снова улыбнулась. «Сумасшедший выдался вечер тогда!» «Да!» На улице хлопнула дверца автомобиля Лорен а секунду спустя раздался рев двигателя. — Ну, так я... Хм, это глупо, но я написала тебе стихотворение. Я уставился на нее. — Стихотворение? Я знаю, что это не модно, но мне мама посоветовала. Я имею в виду, посоветовала написать стихотворение, но все слова мои. Не хочу, чтобы ты решил, будто я... Она смущенно закатила глаза и озорно улыбнулась. — Я все окончательно испортила. Мама. Молча плакала у нее за спиной. Я подождал еще секунду. — Так ты его принесла? — Ой, — спохватилась Брук, — извини, я нервничаю. Да, вот оно. Она протянула мне листок бумаги. — Это короткое стихотворение, так что не воображай себе целую поэму. Это даже не сонет, а так. Ну, в общем, вот. Она улыбалась, глядя на меня. Я хотела продекламировать его, но после этого мне пришлось бы забраться в норку и помереть там от смущения, так что читай сам». Я посмотрел на бумагу. Четыре строчки, выведенные аккуратным, немного вычурным почерком, который свидетельствовал, что Брук сначала написала стих, а потом перенесла на чистовик, чтобы он выглядел красиво. «Мы пошли на праздник костра, вечер ветреный и темный. Мы думали повеселиться, но ужас нас ждал неуемный». Но я по-прежнему хочу встретить тебя на свидании. Приходи за мной завтра, а пока до свидания. Она хотела снова встретиться со мной. После всего, что случилось, после всех ужасов, что я натворил за прошедшую неделю, она звала меня на свидание. А я не знал, могу ли доверять себе. «Я понимаю, стихотворение дурацкое», — сказала она, не поднимая глаз. Но я подумала. Это было бы здорово, потому что наше свидание так и не закончилось. Ну, то есть оно толком и не начиналось, по правде говоря. И вообще... Я больше не рисковал полагаться на то, что сброшу напряжение в морге. И пожар не помог. Наоборот, я разволновался еще сильнее. Возможно, Брук — лучший способ забыть обо всем и почувствовать себя нормальным. Она поджала губы и покраснела. Я вдруг сообразил что до сих пор молчу. — Да, — быстро ответил я, — это было бы здорово. Ее лицо мгновенно просветлело. — Так что, завтра вечером? — Да, — согласилась она, — часов в пять. — Отлично. Я помолчал немного. — А чем бы ты хотела заняться? — Я сама обо всем позабочусь, предоставь только самого себе и машину. Она рассмеялась. — Договорились, я заеду за тобой в пять. «Класс — Класс! — сказала она. «Здорово — Здорово! Она развернулась, улыбнулась маме, и ее каблучки радостно застучали по ступенькам. — До завтра! — Ну и дела! — проговорила мама, входя с площадки в дом и закрывая дверь. — Единственный член семьи, у которого есть нормальные отношения, социопат! Она сухо рассмеялась и села на диван. Едва слышный голос из глубин подсознания. Сообщил мне, что это свидание ни к чему хорошему не приведет. «Странно», — подумал я, — «обычно голос советует мне следовать за Бру, а я отвечаю, чтобы он отстал». «Ну-ну...»